Глава 12 Мухортов позвонил и сказал, что думает о реванше. Этим вечером не обещал зайти. Сказал, что у него сегодня в клинике много работы. И рано освободиться не сможет. «А я уже бутылочку Мартеля подготовил», — разочарованно вздохнул Ипатьев. «Мысль интересная», — задумчиво произнес психотерапевт. А когда Павел сообщил, что у него имеется еще французский сыр бри, восхитился: "О, король сыров и сыр королей, мой любимый". Судя по всему, он уже знал, что Ипатьев звонил бывшей жене, пытаясь выяснить, почему она наговорила про него следователям, чёрт знает что. «Слава Богу, что у Павла дружеские отношения с начальником городского управления Следственного комитета генерал-майором юстиции Евдокимовым. А потому делу не будет дан ход». «Как не будет?» — возмутилась Светлана. «А как же?» «Впрочем, меня это мало интересует. И не звони мне больше. Прощай, дорогой». И про эти ее слова психотерапевт тоже знал, Потому что спросил. «С бывшей женой у вас теперь все? «Жаль, конечно, но вы такая красивая пара. А что за интерес к тебе был у ментов?» «Да кто только мною не интересовался!» Все про какой-то перстень спрашивали!» Но, слава богу, нашелся свидетель, который видел его на руке другого человека. Всеволод притих, а потом его спросил. «Имя...» «Этого человека он не называл?» «А я и не спрашивал. Мне это ни к чему. Передо мной извинились, и ладно. Мне сказали только, что вызовут на опознание. Потому что я должен знать того, кого они подозревают в организации убийства Николая Петровича». «У них и подозреваемый уже есть», – Прохрипел психотерапевт и прокашлялся. «Извини, а кто? Они имя не назвали». «А я и не спрашивал, мне не до того. У меня на работе оврал. Зашиваемся с очередным выпуском. В мэрии взяли очередного взяточника. Так что давят на меня. Угрожают даже». «Угрожают?» — воскликнул Мухортов. «Вот сволочи! Ну ты уж береги себя. А что они говорят, те, кто угрожает? Придешь вечерком, все расскажу». В другой комнате по телефону давал распоряжение гончаров. Разговаривая по мобильному, он вошел в комнату, где сидел Ипатьев, и поинтересовался. Сева звонил. Павел кивнул. Значит, все идет, как мы и предполагали. А следовательно, надо все тщательно продумать и далее действовать по утвержденному плану. Он начал что-то объяснять. А Ипатьев слушал и думал о том, что сегодня должно что-то решиться. Придут какие-то перемены, но непонятно какие. Он вспомнил, как близко к нему стояла Леночка Прошкина, увидел ее глаза и вновь ощутил аромат дикого луга, который приблизился так медленно и неотвратимо. «У нас, то есть у него, весело, но по-деловому, стрекотал Гончаров. То есть у киллера. Будет всего полчаса. Сейчас ведь белые ночи, а помнишь, как у Пушкина? Одна заря сменить другую спешит, да в ночи полчаса. До полуночи он должен на крышу забраться, выбрать удобную для стрельбы позицию и дождаться нужного момента. Ствол будет с глушителем, так что хлопок никто не услышит. Разве что полуношники решат, что это кто-то бутылку шампанского разбил. Стекло хрустнет. но это первое стекло, а во втором... «Будет дыра размером с блюдца. Но мы со стеклом поработаем». «Ты чему радуешься?» Удивился Ипатьев. «На меня покушаться будут, а ты скоро песни петь начнешь. «Я уже работаю», объяснил Гончаров. «Сейчас мы, то есть ты, отправишься в лавку и купишь коньяк французский, сыр, как его там. Короче, что под коньяк подают, то и купи. Денег хватит. Если что, могу добавить». «У меня пара тысяч в кармане завалялась». Когда Павел выходил из магазина, размышляя над тем, стоило ли тратить 10 тысяч, чтобы угостить своего врага, напомнил о себе мобильный. Пришлось опускать пакет из провизии на асфальт и отвечать. Медведев сообщал, что номер готов и смонтирован. Номер получился, как он выразился, светлым, потому что в городе не произошло ни одного убийства. Еще не вечер». Напомнил Ипатьев. Сплюнь, посоветовал Анатолий и напомнил в курсе, что у Леночки в субботу день рождения. Разумеется, ответил Павел, хотя не помнил об этом. Она хочет пригласить тебя к себе. То есть хочет пригласить меня, Серегу Фролова и тебя. Нас она пригласила, а тебя стесняется. Попросила, чтобы я как-нибудь от ее имени. А почему она сама не может? Неужели я такой страшный? «Паша, зачем ты дураком прикидываешься? Леночка влюблена в тебя всю свою жизнь. Ей никто, кроме тебя, не нужен. Она смотрит на тебя, и у нее слезы на глазах. Я ей говорю, не надо плакать. А она отвечает, что это от счастья. «Я ее тоже люблю», — ответил Ипатьев и почувствовал, как все внутри него сжалось. «Люблю», — повторил он. Но ведь она маленькая. Она выросла давно. Ей в субботу 22 года исполняется. Передай ей, что я приду, вздохнул Ипатьев. И опять сердце сдавило нехорошее предчувствие. Он разговаривал с другом, а к нему уже пробивался Гончаров. Ваша, у тебя есть махровый банный халат с капюшоном? Или какой-нибудь другой? но обязательно с капюшоном. Можно, конечно, и куртку, худе, но сейчас лето». «Зачем?» — не понял Ипатьев. «Купи, пожалуйста. Без капюшона нам никак». Павел встретил гостя в махровом халате, растирая голову полотенцем. «Не ожидал, что ты так скоро», — объяснил он. Решил душ принять. «Ничего, ничего», — успокоил его Мухортов. «Ты у себя дома». «Можешь хоть в трусах ходить». А вот я влез в костюмчик от МакКуина и ботиночки на мне, модели Оксфорд, на тонкой подошве. Я вообще люблю все английское. Но мне надо было сегодня выглядеть шикарно. Сегодня я выступал с докладом в Институте русского психоанализа. Доклад был о Джакомо Марена, Вернее, был посвящен моему прочтению его социометрической теории и моему понятию обучения навыкам поведения в условиях спонтанного творчества. «Звучит замечательно», — оценил Павел, показывая гостю на место за шахматным столиком, на котором были расставлены фигуры. Рядом с шахматным столиком стоял журнальный с бутылкой французского коньяка и закусками. «Звучит замечательно», — повторил Ипатьев. Только я ни черта не понимаю, о чем ты. Честно признаюсь, даже не все специалисты поняли. Хотя аплодисменты я сорвал, оглушительные. Но это свойство многих людей. Восхищаться тем, чего они не понимают. Сказал психотерапевт и предложил. Может, поближе к окну сядем? Долго все перетаскивать придется. У тебя окно новое, заметил гость. так я хотел на кухне поменять то, в которое стреляли, но с размерами ошибся. Сегодня привезли. На кухню не подошло, а сюда в самый раз. Неплохое окно. Стекло с отражающей пленкой. В светлое время суток не видно, что в комнате происходит. А вечером? Если свет выключить, то можно быть спокойным. Фигуры были заранее расставлены. Перед началом партии игроки выпили по рюмке коньяка и закусили французским сыром. Теперь черными играл Мухортов. Он стремительно ответил на первый ход Ипатьева, а потом так быстро сделал и второй: конем на ферзевом фланге. Похоже, на сицилианскую защиту, произнес Павел, сделал свой ход и предложил: Ну что, еще по одной? Не возражаю. согласился Всеволод. «Прости за вопрос, но жена к тебе с какой целью приезжала?» «Предложила возглавить холдинг Николая Петровича. А теперь, судя по всему, ее. ответил Ипатьев, наполняя рюмки. «Но я отказался. А вот сейчас думаю, что зря». «Зря-зря», — поддержал его сосед. «Ты оглянись и оглядись, в какой дыре ты живешь. А помнишь, Какое поместье у Звягинцевых? Оно могло стать твоим. Хотя лучше построить другое. Можно даже где-нибудь за рубежом на известном курорте. Я бы, например, приобрел себе поместье в городе Бат. На берегу моря. Это, я тебе скажу, не зачуханный Батуми и незанюханный Баттайск. Это, милый друг, настоящая Англия. Ты был в Англии? Нет. признался Павел. Он с трудом понимал, о чем идет речь, и поражался хладнокровию Мухортова. Гончаров уверял, что Всеволод будет набиваться на эту встречу, чтобы вывести его на прицел киллера. Но как такое может быть? Ведь он помнит этого человека с детства, видел его в родном дворе, и они о чем то разговаривали. Они не друзья, но были близкими соседями — А это тоже почти родство. Неужели Сева хочет его убить? Нет, этого не может быть. «Ты мне ферзя подставляешь», — удивился Мухортов. «Хотя... Ну-ка, ну-ка, поглядим, что ты мне тут готовишь». Он смотрел на доску, изучая позицию. Потом перевел взгляд на хозяина дома. «Давай еще по рюмочке». Сыр, кстати, не то чтобы очень. Он с грибным привкусом, а мне нравится с ореховым. Они выпили, закусили. «Всю жизнь мечтал жить за границей», — вздохнул Мухортов. «Там и уровень жизни намного лучше, и культура». «А сейчас не мечтаешь?» «Сейчас я уже подумываю об этом. Но чтобы туда перебираться, нужно деньги иметь или имя, что само по себе уже капитал». Сейчас, когда статью опубликовали, весь мир, в смысле мир психиатрии и социологии, ее обсуждает. А фамилию автора, доктора Мухортова, выговорить правильно не могут. Но я Мухортов по матери. А по отцу и того хуже. Борщевиков. Ты ведь моего отца не помнишь, вероятно. Он в самом конце восьмидесятых свалил из Рашки. Он ведь по матери еврей. И по этой линии в Австрию перебрался. Но в Израиль ехать с самого начала не собирался. Махнул в Штаты. А я надеялся, что он меня к себе вызовет. А он за все время с десяток писем и парочку посылок с уценёнными джинсами. Всеволод посмотрел на часы. «Спешишь?» — поинтересовался Павел. Сосед не ответил. Посмотрел за окно на темнеющее небо и тут же отвернулся. Еще по одной». Предложил Павел. Сосед кивнул. Потом показал на шахматы. Жертва Ферзя однозначно. Но я не могу просчитать, что дальше будет. Помню, в теории есть такая жертва. То ли Чегорин так стейница порвал, то ли Алехенко по бланку. Я же в шахматном кружке при дворце пионеров занимался по совету мамы. Мол, шахматисты много денег получают и по миру ездят. «Ферзя твоего брать нельзя. Я вспомнил. Кстати, мы без лимита времени играем». «Без лимита», — подтвердил Павел. «Можно закончить завтра или на следующей неделе». Мухортов посмотрел снова на часы. «Я, пожалуй, все закончу сегодня и делаю ход конем. «И зря. Я ошибку сделал. Просто не на то поле ферзя поставил». Рука дрогнула, потому что другой я зарюмкой потянулся. Игра продолжалась недолго. За окном уже начало темнеть, когда Мухортов, в очередной раз взглянув на часы, произнес: «Ничью не предлагаю. Закончим завтра». «Какая ничья?» — удивился Ипатьев. «У тебя король голый. Одной пешкой он не прикроется. Твой черный слон не работает». «Твою ладью я забираю следующим ходом, а у меня конница в полном составе и три пешки, одна из которых станет ферзем. как бы ты ни рыпался». «Это мы потом выясним, кто будет рыпаться, а кто нет». Он обвел взглядом гостиную, потом подошел к низкому креслу и перенес его к окну. Туда же придвинул журнальный столик». Вот здесь все должно стоять по фэншую. Присаживайся и ты. Посиди хотя бы пару минут. Оцени. Павел шагнул к окну. И в этот самый момент погас свет. «О!» – удивился Мухортов. «Опять пробки выбило по вашей лестнице. Так и мне домой пора. Думаю, что свет к тому времени появится. Вернусь, помашу тебе в окошко. Так что жди». Павел проводил соседа до лестничной площадки. Психотерапевт начал спускаться. Беззвучно открылась соседская дверь. Кто-то выскользнул оттуда и пробрался в квартиру Ипатьевых. «Снимай халат!» Выполз из темноты шепот майора Гончарова. «Ашот Манукиан готов к операции!» Гончаров вышел на площадку. За руку втащил в квартиру соседей Павла. «Ты готов?» — спросил майор. «Я-то чего?» — ответил Ипатьев. Гончаров поднес к губам рацию и скомандовал. «Начинаем». И сразу включился свет. «Сегодня быстро подключили!» — обрадовался старик-сосед. А вот зимой как-то часа три сидели без света. Как раз по каналу «Культура» показывали мост в Атерлоу, вспомнила его жена и вздохнула. Так и не узнали, чем фильм закончился. Поинтересовался полицейский. «Как же не узнала? Я его раза три смотрела, или даже четыре. Но просто там артист на одного нашего знакомого похож. И я никогда не пропускаю, когда его показывают. Того нашего знакомого уже нет давно. Но мы его все равно помним». Она посмотрела на Ипатьева. Снова включилась рация. Взяли мы его! Прозвучал мужской голос. Здоровый бугай. Пытался сопротивляться, но у нас не забалуешь. Надели браслеты. Сейчас спустим его с чердака. Вы проверьте, выдержало ли стекло? Киллер стрелял бронебойными пулями, которые пробили бронированное стекло, установленное в проеме окна днем. Снесли голову манекену, облаченному в новый махровый халат и усаженному в кресло. И ударили в стену. Одна так и осталась в ней, а вторая лежала на полу. Гончаров поднял ее и оглядел 7Н37, определил он, для СВД. СВД. Снайперская винтовка Драгунова. Халат, жалко, вздохнул Павел, понимая, что все наконец закончилось. Аманукян погиб, сказал Гончаров. Манекен лежал на полу. Головы у него не было. Вокруг валялись куски пластмассы. «Ничего. Приделаем ему новую голову», – произнес, заходя в комнату, молодой оперативник. «Впервые, что ли?» «Киллера мы к автобусу доставили». А когда по лестнице спускали, из восьмой квартиры выглянул красавец-мужчина, от которого разило разными парфюмами, и спросил, что случилось. «Ну, мы его тоже прихватили». А он и не сопротивлялся, только попросил разрешения тапочки снять и надеть красивые ботинки. Мы ему сказали, что в тапочках в камере в самый раз. Ноги не так потеют и меньше воняют, а потому претензий от камерников будет меньше. Он не в автобусе теперь сидит, а в УАЗике. И его колбасит. В смысле, колотун трясет нехило. Только сейчас Ипатьев понял, что могло произойти... если бы в кресле сидел не манекен, а он сам, со всей своей жизнью, со своим прошлым, с переживаниями и радостями, проектами и мечтами. Павел взял мобильный и позвонил. «Вы где?» «В соседнем дворе, как ты и сказал», — ответил Толик Медведев. «Подъезжайте. Начинаем работать».